Подвести Полину было невозможно, у нее из подруг остались только Карина и Жанна. К ней домой они не приходили, и лишь раз в год на собственный день рождения она ждала гостей. Дело было в муже Полине, Владиславе. Он был человеком желчным, нервным, и всякое общение с посторонними его раздражало. Он изничтожил подруг Полины как класс, оставив только Жанну и Карину. Им одним было позволено приходить в дом, да и то потому, что они были хорошенькие. Владислав при всем своем мизантропическом характере к женской красоте был неравнодушен. Но Карина с Жанной, в свою очередь, терпеть не могли мужа своей подруги. Вот почему так получилось, что лишь раз в год они заглядывали на огонек к Полине. — Девочки мои, пришли! — обрадовалась Полина, открыв им дверь. — Привет, девчонки! — — весело произнес Владислав и помог им раздеться. — Что, холодно там? — Ага, такой май холодный выдался, — сдержанно улыбнулась Карина. Любезность Владислава не могла ее провести. Из соседней комнаты выбежали двое мальчишек-близнецов. — Петя, Дима, вам привет от Кости, моего котикотика. Карина выдала им парзноцветному сноцветному трактору. Дети вцепились в игрушки и немедленно убежали обратно. «Что ж ты не привела его?» — с упреком спросил Владислав. «Мальчишкам веселее было бы». «Он что-то кашляет, Владик», — отрицательно покачала головой Карина. В комнате сидели две престарелых родственницы, которые тоже немедленно сбежали в детскую, утверждая, что не собираются мешать молодым. «Жанна, как давно тебя не видела! Когда же ты выйдешь на работу?» Чуть ли не со слезами обратилась к ней Полина. Владислав предупредительно подвинул стул жене. «Через неделю, наверное», — пожала она плечами. «Владик, прошу тебя, ухаживай за девочками. Кариночка, а вот твой любимый салат? Сейчас принесу шампанского из холодильника». На людях Полина и Влад были исключительно вежливы друг с другом и производили впечатление счастливой пары. Но однажды давно Жанна видела, как Влад дал пощечину Полине, тогда еще беременной. С тех пор она его ненавидела. Было также известно, что он кричал на жену и детей каждый вечер. Впрочем, до откровенного рукоприкладства, судя по всему, дело не доходило. Но будь Жанна на месте Полины, ей вполне хватило бы той одной пощечины. До сих пор Жанна жалела, что не вмешалась тогда. «Не стоит», — помнится остановила ее Карина. «Ты ничем ей не поможешь. Наша поле — мазохистка». Хочу поздравить свою жену Полинку с ее 32-м днем рождения, весело произнес Влад, наливая всем шампанского в бокалы. Ой, я, кажется, ошибся, перепутал цифры. Не 32, а 23. Влад, ну тебя! счастливо засмеялась та. Что ты будешь говорить в следующем году, когда мне исполнится 33? Полинка, за тебя, подхватила Карина. Все дружно чокнулись, шампанское было дешевым и сильно отдавало дрожжами. «Слушай, Поля, а Крылов там ничего не говорил об отпусках?» «Ой, это его, по-моему, не волнует», — отмахнулась Полина. «Сказал, чтоб народ сам между собой договаривался». Влад насторожился, вилка в его руке замерла. «Да?» — с веселым удивлением произнес он. «Тогда почему тебе, Поля, отпуск дадут в ноябре?» «На дачу не съездишь, да и в Турции уже холодновато». «Влад, Полина — это другое дело. Она не менеджер, она секретарь», — вмешалась Жанна. «И вообще давайте не будем о работе». Ей показалось, что между супругами существует какая-то неясность, касающаяся отпуска Полины. Карина принялась восторженно рассказывать о своем сыне, с какими успехами тот заканчивает третий класс. А ведь она его любит» подумала Жанна, глядя на Полину. Та, в свою очередь, не отрывала от мужа счастливых, и испуганных глаз. Он ее мучает, а она его любит. Неужели это может служить оправданием? «Где у вас курят?» — спросила Жанна. «На кухне. Разве ты забыла?» — ласково улыбнулась Полина. «Карина, а ты куда? Мы же бросаем!» Жанна ушла на кухню одна, чувствуя, что между ней и ее подругами словно черная кошка пробежала. После несостоявшейся свадьбы Пересветовой и Нины изменилось многое. «А что будет, когда я выйду на работу?» — с раздражением подумала она. «Уволится, что ли?» Но она вдруг представила себе другого начальника, не Крылова, и засмеялась. На кухню вышел Влад, щелкнул зажигалкой, давая ей прикурить. Потом положил ей руки на плечи. «Ах, Жанна, Жанна! Стюардесса по имени Жанна!» «Обожаема ты и желанна!» Эта песня неизменно приводила Жанну в ярость. «Влад, перестань!» Она сбросила его руку и покосилась на дверь, но та была плотно прикрыта. Трепетала у окна на холодном майском ветру желтая занавеска. «О, какая сердитая девочка!» произнес Влад с тем выражением, с каким обычно говорят с маленькими детьми. «Мы не в настроении, да? Нас кто-то обидел!» «Влад!» — она нетерпеливо отвела его руки. «Муж Полины был красив, надо отдать ему должное, несмотря на невысокий рост, и самоуверен. Типичный комплекс Наполеона. Жанна ненавидела всех самоуверенных мужчин». «Жанна, страшно представить, сколько сердец ты разбила! А тебе-то что?» — передернула она плечами. «Холодно?» — он опять обнял ее, держа сигарету на отлете. Обычно Жанна с легкостью преодолевала подобные ситуации. Могла отшутиться, отвлечь внимание каким-нибудь вопросом, просто ускользнуть. Этот Влад уже не в первый раз пытался флиртовать с ней, и она всегда ускользала. Вечера у Полины обычно заканчивались тихо и благостно. А о том, что уж было потом, когда дверь за гостями захлопывалась, Жанна старалась не думать. Но в этот момент она почему-то не смогла овладеть собой. «Влад!» «Ты скотина!» «Что с тобой, девочка?» Он еще улыбался, но взгляд его постепенно менялся, становился колючим и злым. «Ты не в настроении...» «Не в настроении обниматься с тобой!» Отрезала она. Влад усмехнулся, бросил недокуренную сигарету в форточку, развернул Жанну к себе и поцеловал ее. «Скотина! Скотина! Скотина!» Его пальцы железной хваткой вцепились ей в плечи. Она едва вывернулась. С размаху влепила ему пощечину. Он немедленно ответил ей тем же. Она попыталась расцарапать ему лицо, но он перехватил ее руки. Схватка была короткой и безрезультатной. «Чего ты выделываешься, а?» Тяжело дыша спросил Влад. «Ты кто? Ты же просто шлюха! Ты думаешь, я про тебя ничего не знаю?» «А ты неудачник!» — засмеялась Жанна, инстинктивно чувствуя, что именно это может больше всего уязвить Влада. «Ты неудачник, ничтожество! Настолько жалкий, что отыгрываешься на собственных жене и детях!» «Ах ты!» — побледнел Влад. «Что я? А вот ты лицемер!» «Я знаю, мы уйдем, а ты примешься пилить Полинку за то, что она не то сказала, не так поглядела, что обманула тебя с этим дурацким отпуском. Ты все ей припомнишь, ты отыграешься на ней, потому что она слишком слаба, чтобы сопротивляться тебе. Я о тебе тоже все знаю». Жанна попыталась вырваться, но Влад держал ее за запястье крепко. «Алкоголичка!» «Это Полина про меня тебе рассказала?» «Но ничего, я на нее не обижаюсь, ведь это ты ее сломал, испортил, превратил в безропотную, бестолковую куклу». «Я тебя убью!» Муж Полины глядел с ненавистью и удивлением. «Она боится идти домой, каждый вечер трясется, ты об этом знаешь?» «Она тоже рассказывает о тебе, так иногда прорывается. Теперь ты ей и об этом будешь припоминать, спорим?» Перехватывая друг друга за руки, они толкались на кухне. Влад тяжело дышал и, кажется, уже не мог остановиться. Жанна изловчилась и исцарапала ему щеку. Она тоже мало что уже соображала от ярости. Влад швырнул в нее бутылкой, она едва успела уклониться. На грохот прибежали Полина с Кариной. «Господи, что у вас тут творится?» «Твой муж распускал руки» кусая губы, насмешливо произнесла Жанна. «Мне это очень не понравилось!» «Жанна! Владик!» растерянно пробормотала Полина. «Жанна, перестань!» Карина, сердитая, потащила подругу к выходу. «Пошли отсюда! Ты совершенно не умеешь себя вести! Дети там испугались!» «Дети?» — засмеялась Жанна. «Они привыкли! Он на них каждый день орет!» «Послушай, Поля, уходи от этого ничтожества! Как ты можешь его терпеть?» Полина немедленно принялась рыдать, глядя на всех со страхом и недоумением. «Жанка, замолчи!» — закричала Карина. «Ты сама не понимаешь, что делаешь. Это чужая жизнь, понимаешь? Чужая! Он скотина! Жанна! Поля, Поля, почему ты его терпишь? Да она просто сумасшедшая! Убирайся! Обе отсюда убирайтесь!» — вопил Влад. Через несколько минут Жанна и Карина оказались на улице. «Ты что себе позволяешь, а?» Дрожащим голосом спросила Карина, поправляя плащ, накинутый в торопях. «Ты в своем уме?» «Да, Влад, скотина! Но что он сейчас сделает с Полинкой? Ты об этом думала?» «Она должна бросить его!» Пробормотала Жанна, вся растрепанная, с пылающими щеками. «Ты ей не поможешь!» «Да и не так уж плохо она живет!» С раздражением возразила Карина. «Зачем ты портишь людям жизнь, а? Что ты сделала с Ниной, например?» К чему был тот спектакль на свадьбе? Ты и твой пересвет вот кто настоящие монстры! Я не понимаю, почему Платоша вас до сих пор не уволил? Ты ведь стала совершенно невозможной, Жанна. Я долго терпела, но, но больше у нас с тобой ничего общего нет. Даже не подходи ко мне теперь, даже не подходи!» Зажмурившись, затрясла она головой.